Глава 13 Рассматривая картины на стенах бального зала, сплошь важные дамы и кавалеры при орденах, кружевных воротниках и сиянии бриллиантов сверх всякой меры, недоумевала. Зачем ректор привёл меня сюда? Озвученное объяснение звучало нелепо. Ещё смешнее предположить, будто дракон таким образом назначил свидание подчинённой. Тигрю я не нравилась, хотя, прокрутив в голове события прошлого месяца, вспомнила пирожное и несостоявшийся ужин. Надеюсь, таки деловой, иначе всё плохо. Стыдно признаться самой себе, с моими-то убеждениями, но мне в академии нравилось. Когда никто не оскорбляет, не повторяешь что деваться тебе ни к чёмной больше некуда, расправляешь плечи. Опыт — дело наживное. Коллеги тоже когда-то начинали. Сомневаюсь, будто кто-то сразу сам без подсказок научился выстраивать дисциплину, проводил интересные лекции и обзавёлся педагогическим талантом. Те, кто утверждают иное, страдают либо провалами в памяти, либо завышенной самооценкой. Она, как известно, к реальности отношения не имеет. Вот и я постепенно налаживала быт, восполняла пробелы в образовании. Нас, учителя, не готовили. Приходилось добывать знания самой. Но ректор по-прежнему оставался загадкой. Пора бы с ней покончить. «Милорд?» Я осторожно тронула тигре за рукав, привлекая внимание. «Милорд?» Приподняв брови, хмыкнул дракон. опешила «Собственно, что его не устраивало? Разве аристократов именовали иначе?» «Мы на балу», — напомнил ректор. «Вы моя спутница, имя «Лорд», как бы точнее сказать, звучит нелепо». «Зато честно», — парировала я, начиная внутренне закипать. «Так вот, что он задумал. Хитёр, как все крылатые лорды, нашёл способ для быстрого перехода на «ты». «Но по имени я его называть не стану, напрасно старается». «Отражает действительность», — «Или вам есть дело до окружающих? Пусть недоумевают сколько угодно. Зато вы зависимы от чужого мнения». Хитро улыбнулся тигр и довольный, словно объевшийся вырезки ара «Иначе бы не требовали соблюдения этикета». «Но меня так просто не возьмёшь». «Милорд!» — эмоционально ужаснулась, патетично прижав руку к груди. «Как можно? Я потратила три месячных жалования на соблюдение всех тонкостей. И вдруг выясняется, что могла бы прийти сюда в обычном платье». Тигре тяжко вздохнул, признавая поражение. Пришёл мой черёд улыбаться. На каждого крылатого лорда найдётся сачок. «Вы долго тренировались?» Неожиданно поинтересовался ректор. Лавируя между гостями, он повёл меня к столам с прохладительными напитками. Примечательно, здороваться тигре ни с кем не хотел. Хотя многие его узнавали, притормаживали. Нелюдимый дракон. Что-то новенькое. «Простите?» Не уловила его смысл. Сложная дилемма. Пунш, шампанское или лимонад? «Для веселья подойдут первые два, для трезвой головы — последний». «В остроте языка, Орландо, вашим успехом позавидовали бы светские дамы. И признайтесь, наконец». Ректор всё решил за меня. Забрал с подноса бокал и протянул мне. «За что вы ненавидите драконов?» Прикусила губу, стараясь подобрать максимально обтекаемый ответ. Шампанское подарило несколько минут на размышление но ничего путного я так и не придумала. А тигре ждал, смотрел в упор, словно хотел утопить в янтарных глазах. Тёмный фраг делал их ещё ярче, уподобил живому пламени. Нарушив затянувшееся, ставшее уже неприличным молчание, тигр наклонился ко мне и вкратчиво шепнул. «Я знаю». Вздрогнула и задрала голову, едва не задев его нос. Глаза мои полыхали не хуже костра. «Тогда не задавайте глупых вопросов». Грубо буркнула в ответ и отвернулась. «Ну, конечно. Ректор покопался в моём досье и решил, что яблоко от яблони недалеко падает». Развлечения ему захотелось, магу крылатому. В гневе едва не сломала ножку бокала. Впилась в хрусталь так, словно хотела стереть порошок. Если бы могла, я только бы сказала тигрю, но приходилось терпеть. И не только ради работы. Устроить скандал на балу — последнее дело. Тихо, тише, Орландо. Ректор от греха отобрал у меня бокал и самым наглым образом обнял. В ответ прошептала всего одно слово. «Прокляну». Понял. Руку мгновенно убрал. «Хороший дракон. Давайте нормально поговорим». Внёс рациональное предложение тигрей. «Тут есть балкон». «Мои проклятия не снимаются». Мрачно напомнила я и, потянувшись через руку спутника, забрала с подноса новый бокал. Выпила его залпом и чуть поморщилась. «Действует мгновенно». «Я не собираюсь вас насиловать». Клятвенно пообещал ректор. «Всего лишь подготовлю». «К чему?» Слова дракона заставили подобраться, принять оборонительную позу. Ко мне это никакого отношения не имеет. Тигрин на всякий случай отодвинулся. Речь о другом... человеке. Спутник сумел заинтриговать, и я позволила себя увести. Право, тигрин не сумасшедший, чтобы одевать одноразовых любовниц, как леди, знакомить с наместниками и развлекаться с ними на чужих балконах. Выбраться из зала оказалось нелегко. Танцы уже начались, пары заполонили почти всё свободное пространство. «Обещаю, мы тоже потанцуем», — шепнул ректор, решительно прокладывая путь к неприметным дверям в углу. «Выходит, особняк наместника ему хорошо знаком. Не хотите со мной? К вашим услугам лучшие кавалеры Миробейта». «Но я бы и вам шанс дала», — смилостивилась я. Но вот двери за нами захлопнулись, приглушив шум веселья. Мы очутились буфетной, куда прикатили сложную конструкцию всевозможных пирожных. «Сладкое на десерт». Ректор легонько ударил по моей руке, потянувшись к фисташковому крему. «Гостей тут кормят. Не перебивайте аппетит». «То есть впереди ужин, и сидеть мне предстояло?» «Ладно. Не с драконом, а с начальником. Именно так всё и стану воспринимать». После буфетной мы окунулись в полумрак, ориентируясь по свету одиноких свечей. Богато жил наместник. Прежде я не встречала столько занятных вещиц, не ступала по столь дорогому паркету. Герцог увлекался искусством каждой комнате картины или скульптуры. Очень хотелось их рассмотреть, но ректор неумолимо тянул вперёд. Надеюсь, мы никого не потревожим, забеспокоилась я. Так далеко гостей явно не пускали. Тигрив вторгся в личные покои хозяев. Спальня Марсела на втором этаже. Успокоил дракон. А мы на первом. На полуторном, поправила бы я. Особняк стоял на высоком фундаменте. Наконец наш забег закончился. Откинув портьеру, ректор коснулся балконной двери и она, повинуясь магии, бесшумно распахнулась. Ощущая неловкость, двинулась след за тигрием. Балкон выходил в сад. Наклонившись, просунув руку сквозь балюстраду, можно коснуться верхушек кустов. Сейчас они цвели, но представляю, сколько парочек тайком прибегали сюда во время летних балов любоваться луной. Холодно. Заботливо поинтересовался ректор, заметив, что я дрожу. Кивнула. Бальное платье не располагало к гуляниям поздней осенью. Воздух вокруг меня заискрился, образовав золотистый кокон. Сразу стало тепло, словно июльское солнце пригрело. «Спасибо». Абсолютно искренне поблагодарила за заботу. Тигре подозрительно покосился на меня. Не иначе перепутал со змеёй. Невинно улыбнулась в ответ и блаженно прикрыла глаза, наслаждаясь теплом. «Удивительно приятно. Обычно магия утилитарна, выполняет определённые функции, но мне подарили частичку огня». «Оказывается, вы бываете нормальной». Глубокомысленно протянул ректор колкость напрашивалась сама собой. «То есть вы осознанно взяли в штат ненормальную?» «Орландо», — повысил голос дракон отбив желание продолжать. «Вы в курсе причин вашего появления здесь. Амулет Леонтия на шее лишь подтверждает мои догадки. Он вам всё рассказал?» Поёжилась под немигающим взглядом крылатого лорда и предпочла изучить щербинки на перилах. «Мрамор обладает уникальным рисунком. Подделать его невозможно». «Жаль, освещение скудное. Не могу в полной мере насладиться творением природы». орланда с напором повторил ректор. «Вроде не кричит, а всё равно страшно. При всём бойцовом характере сознавала, мы в разных весовых категориях». «Так, немного». Провела пальцем по перилам и, набравшись храбрости, перешла в атаку. «Речь о моей жизни. Вы долго собирались томить меня в неведении? Или с любопытством ждали, как именно расправиться с новой тёмной ведьмой?» Тигр шумно втянул воздух. Зрачки его превратились в два огненных фитилька. «Хотите, прямо сейчас вас убьют!» Вкратчего предложил он и сделал шаг ко мне. По инерции отступила и уперлась в ограждение. Бежать некуда. Придется принимать бой. «Хочу!» Парадоксальные ответы частенько выбивают почву из-под ног противника. Вот и ректор недоуменно заморгал, растеряв былой пыл. «Интересно, знаете ли, вам голову топором или мечом отрубят?» «Мечом!» Прежде чем сообразив, что делает, ответил крылатый лорд. «Какая прелесть!» — изобразило крайнее воодушевление. «Ради такого и умереть можно. Но не нужно». Придя в себя, отрезал тигри и больно ухватил за руку. Хотела дать ёмкую характеристику воспитания некоторых, но осеклась, встретившись глазами дракона. Они полностью утратили зрачок. Казалось, ещё немного, и янтарь выльется наружу. «Умница!» Неизвестно за что похвалил ректор и отпустил. Глаза его вновь стали обычными. Ну и методы воздействия у начальника. «Где еще синяков сегодня наставите?» Хмуро подула на пострадавшее место. «Сообщите заранее, чтобы прикрыть успела. Сомнительное украшение для женщины». Вместо ответа тигрей вновь взял за руку, на этот раз бережно, и слегка коснулся стремительно навалившейся припухлости. Знакомое золотистое облачко за считанные мгновения рассосало зародившийся синяк. «Итак, что вам известно?» суха осведомился ректор. Он облокотился спиной об ограждении в паре шагов от меня. Пусть Игри не смотрел в мою сторону, беспокойство никуда не делось. Я бы предпочла, чтобы балкон оказался шире. Комнаты на две, не меньше. Задумалась, перебирая варианты. Подставлять ни себя, ни Леонтья не хотелось. «О смерти Гермии, покушение на декана, проклятиях», перечисляла по очереди, загибая пальцы. «Ну и то, что это ваша тайна. Вот, пожалуй, и всё». «Вы поразительно осведомлены для особой, недавно приехавшей в Академию», — усмехнулся ректор. «Сложно понять, злился ли он. Ночь укутала его лицо тенью, оставалось лишь гадать по тембру голоса. «Жить хотелось, вот и узнала», — простодушно покаялась я. «Вы за этим меня на бал привели? Жестокое наказание за любопытство». «Я заплачу», — раздражённо отмахнулся Тигрей. «Хватит уже о деньгах «М-м-м...» Замялась, взвешивая, как донести разницу нашего финансового положения. Для некоторых данный вопрос существенен. И я заплачу. Повысив голос, повторил дракон. Он явно сердился. И нет, я пригласил вас не ради откровения Леонтия. Хотя... Качнув головой, пробормотал собеседник. Может, и к лучшему. Леонтий не обманул. Проблема связана со мной, и я её решу. обещая больше никаких смертей. «А теперь выбросите из головы преступления Впереди вас ждёт крайне волнительное событие». «Куда уж волнительнее. Не предложение же он собрался мне делать?» Фыркнув в ответ на собственные мысли, отважилась перевести взгляд на тигре Оказывается, он тоже смотрел на меня. Глаза крылатого лорда едва заметно светились, чего драконы в обыденной жизни не позволяли. Выходит, он тоже взволнован. Осторожно попыталась прощупать почву. «Можно узнать, по какому поводу мне волноваться?» «Пока нет». Таинственно улыбнулся тигре и вернул глазам прежний цвет. «Если скажу, вы сбежите. Или проверите мою восприимчивость к проклятиям». Слова ректора не понравились. Очень не понравились. Но я не собиралась уходить. Лучше познакомиться с неприятностями, чем гадать, как они выглядят. Всё равно ведь догонят. «Давайте». Нетерпеливо сделала шаг к балконной двери. «Горькие пилюли принимают до ужина, чтобы потом вдоволь залить шампанским». Ректор покорно шагнул за мной, лишь усилив нараставшее беспокойство. Слишком уж он шёлковый. Даже за Залеонтия не отругал. Или посчитал виновным декана. Но тигрю ли не знать, некромант, болтливая девочка? Стоило очутиться по ту сторону двери, как тепловой кокон пропал. Без него стало зябко. Потребовалось некоторое время, чтобы пропали мурашки. «Нам в бальный зал», — подсказал тигрей. И пристально заглянув в глаза, потребовал. «Обещайте не кричать». Странное у него желание, но слово дала. Мы будто возвращались к жизни из небытия, постепенно погружаясь в мир звуков. Сколько же времени прошло? Полчаса? Больше? Пары всё так же кружились, только пунша в крушённице явно убавилась. Поклонившись, тигре важно расправил плечи. Могу я пригласить госпожу на танец? Причин для отказа не нашлось. Можно, конечно, дуться в углу, но тогда лучше вообще сбежать с бала. Ректор уверенно вёл, не пытаясь выйти за рамки дозволенного. Положение рук, как иллюстрация учебника по танцам. Складывалось впечатление, будто он специально выверял каждый дюйм. Сначала ощущала скованность, но потом успокоилась. Начала вертеть головой по сторонам. «Хорошо двигаетесь», — похвалил тигрей. «Вы тоже». Сделала приятное кавалеру. «Хотите, стану приглашать на каждое подобное мероприятие?» Подмигнул дракон. «Одному скучно. Я стараюсь отказываться, но в сопровождении дамы...» Он не закончил, выразительно глянув на меня. «Милорд издевается. Очевидно же. Дама так себе. Ещё и хамит». «Самокритично. Я ожидал самовосхваления. А я ценю правду». Сделав разворот, позволила кавалеру оказаться за спиной. «И реалистично смотрю на вещи. Крылатому лорду нечего взять с тёмной ведьмы вроде меня, кроме постели». «Поправка. Крылатому лорду абсолютно нечего с вас взять» потому как вопрос постелью вы закрыли в первые минуты нашего знакомства. Лица я его не видела, но Тигрей явно смеялся. Странный он, хоть бы обиделся. Поэтому можно расслабиться, не ожидая друг от друга ничего путного». С разговорами мы пересекли зал по диагонали и поравнялись с другой парой. Мужчина, тоже воздушный дракон, судя по цвету длинных, забранных в низкий хвост волос, кружил в танце женщину неопределённого возраста. Рассмотреть её лицо никак не удавалось. Дама поворачивалась исключительно в профиль. Одно могла сказать точно — она богата. Пусть я не избалована драгоценностями, но по величине и чистоте камня могла оценить их стоимость. Так вот, спутница дракона носила на себе стоимость небольшого городка. «Сходство не замечаете?» Лукаво шепнул тигрей, наклонившись к самому уху. «Кого с кем?» «Это ваш родственник, милорд?» «Вполне возможно, оба ведь воздушные драконы». «Ваш», — припечатал ректор. У меня словно выбили почву из-под ног. Зал перед глазами поплыл. Если бы не тигрей, я самым позорным образом рухнула на паркет. Он? Губы дрогнули. Я не смогла закончить вопроса. Ректор кивнул и, придерживая, отвел в сторонку. Из ниоткуда в руках возник стакан воды. Осушила его одним нервным глотком и впилась взглядом в спину чужого крылатого лорда. «Неужели?» — прикрыла глаза, пытаясь справиться с накатившим потоком ненависти. Если бы не данное слово, аура хвостатого дракона разлетелась бы чёрными ошмётками, прожжённая проклятием. Я мечтала о его смерти, сколько себя помнила. Каждую минуту, каждый свой вздох. О долгой мучительной смерти того, кто погубил мою мать. И что? Он жив, здоров и обхаживает очередную жертву? Или вовсе супругу? Подонок ведь на ком-то женился. До сих пор красив, пусть и не молод, строен идеально прямой спиной, точёной линией подбородка. Как хорошо, что мне ничего от него не досталось, кроме способности летать. Я бы выцарапала себе глаза, окажись они такими же жёлтыми. Тигр стиснул мои руки, спиной прижал к себе. Понимал ещё немного, и я брошусь на главный кошмар моей жизни. Только вот ненависть придавала сил. Ударом в живот высвободилась и, медленно стараясь не привлекать внимания, направилась к отцу. Никто не поймёт, не догадается. Проклятие погубит меня. Может, сразу, может, обернётся мучительной болезнью. Но я отомщу за маму. Глупая идея. Раздался в голове голос тигре. В следующий миг меня сковала воздушная петля. Чем сильнее я дёргалась, тем сильнее она сдавливала тело. Милорд ожидал другого? Вся накопившая ярость вылилась в брошенный на ректора взгляд. Тому явно стало не по себе. Крылатый лорд даже рефлекторно выставил щит. Думал про кляну. Трогательного воссоединения семьи? «Мы ненавидим друг друга. Причем он...» — кивнула на хвостатого дракона. «Вычеркнул меня из жизни до рождения. Назвать вам его имя». Тигре осторожно приблизился, загородил от любопытных взглядов. Только сейчас поняла, как все выглядело со стороны. Вряд ли наместник порадуется разыгранному представлению. «Нет», — ответила без колебаний и сдавленно попросила. «Уведите меня отсюда, милорд. Пожалуйста». Ректор кивнул и обнял за плечи, развеяв всковывавшую движение петлю. Судорожно, вздрогнув всем телом, прижалась к нему, понимая еще немного и разревусь. «Дурная идея», — сокрушенно повторил тигр еще сильнее, сомкнув в объятиях, и бочком повел к дверям во внутренние покои. Вдобавок бал Марселу испортил. «Перенесите меня домой». Судорожно, из последних сил, сдерживая рыдания взмолилась я. «Не могу и не хочу расплакаться при нем». Ком стоял в горле. «Как же больно глотать, нестерпимо тяжело дышать. Хорошо» кивнул ректор и безжалостно добавил. «Но потом вам всё равно придётся познакомиться. Он мог ничего не знать». Хриплый смех вырвался из груди. «Он? Не знать?» «Крылатый лорд, обесчестивший мою мать, слишком хорошо всё понимал. Иначе не довёл бы её до самоубийства. Лизбет и незаконно рождённый ребёнок портили его репутацию. Какая-то человечка, недостойная даже от купных. Именно поэтому нам лучше не знакомиться». Счастье папочки что Тигре помешал. Иначе пришлось бы ему на том свете заглянуть в глаза мамы. И тонул бы он в них вечно, сжигаемый огнём собственного предательства.